Екатерина Флат. «Свадебный сезон 2». Глава первая. Милена. Матримониальная эпидемия набирала обороты. Лоретта и раньше-то не отличалась сдержанностью и спокойствием, но сегодня за утро она столько раз провозгласила пафосное «Великий день», что даже у Стейнера чуть глаз не задёргался. «Какие вы все бесчувственные!» Тут же поставила нам диагноз. Она, едва брат во время завтрака, сделал ей замечание. «Такое впечатление, что в этом доме одна я понимаю, что начинается самый судьбоносный период жизни. Сегодня открытие свадебного сезона. Я этого не то, что весь год ждала, а вообще всю свою жизнь». Ларетта распиналась и дальше, Стейнер смотрел на сестру то ли с желанием прибить, то ли поскорее выдать замуж. Их родители делали вид, будто о чём-то задумались и вообще заняты завтраком. Ну, а я просто не слушала. «Сегодня открытие свадебного сезона. Сегодня, наконец-то, я попаду в королевский дворец». «Конечно, я прекрасно понимала, что в первый день у меня точно почти нет шансов подобраться к отслеживателю магии, но вдруг всё же хоть что-то получится узнать. Где именно он хранится, как туда попасть? Пусть я не могла ничего сделать до открытия сезона, но теперь ни в коем случае нельзя терять время. Особенно теперь, когда я точно знаю, что замышляет Даррен». Об этом мы как раз вчера вечером разговаривали со Стейнером в беседке в саду. Но ты же понимаешь, что Даррен тоже там будет. Причём не только на открытии сезона, но и весь этот месяц. Как я слышал, он серьёзно намерен участвовать, так что ни одно событие не пропустит. Вот ты сможешь при встрече с ним себя не выдать? Раньше ведь могла. Я стабильно сохраняла внешнее спокойствие. Так что и дальше смогу». А казалось, что Стейнер мое спокойствие ужасно раздражает. Он явно ждал от меня каких-либо бурных эмоций и уж тем более ждал откровений. Сам он мне признался, что Лиам ему рассказал о сделке с артефакторами, и вроде как именно Лиам из врожденного благородства и чувства справедливости помог бы меня скрывать, лишь бы только Эдарену не досталось. Даже не знаю, во что именно мне не верилось. В благородство Лиама или же в искренность Стейнера. Да, он мне поклялся той клятвой, которая бы убила его при попытке солгать. Но, с другой стороны, мой инстинкт самосохранения дурниный вопил, что нужно делать ноги. Пусть Стейнер не планирует ничего плохого, но где гарантия, что хорошее по его меркам совпадает с моими представлениями о хорошем? Стейнер знал о моей магии, но вроде как не знал о том, что я из другого мира. То есть мое происхождение так и оставалось для него загадкой. И его жутко раздражало, что сама я ничего рассказывать не хочу. «Милена, как ты не понимаешь, что в сложившейся ситуации ты должна мне довериться? Только обладая всей информацией, я смогу тебя защитить от Дарана. В первую очередь, это вопрос твоей же безопасности но я не спешила ничего рассказывать. Пусть был момент, когда меня настолько ошеломили истинные намерения Даррена, что Стейнер показался мне единственной опорой, но стоило хоть немного успокоиться, и мысли потекли совсем в иное русло. Артефакторы развоплощены, у леди Иллеи зачищена память, Лем мертв, а Даррен не знает, как я выгляжу. То есть сейчас о том, что я не Фелина, а Милена знает один Стейнер и больше ни одна живая душа. А в идеале необходимо, чтобы никто не знал. Папа не зря предупреждал, что только в скрытности есть шанс на жизнь и свободу. Так что я все больше обдумывала, как бы мне так исчезнуть, чтобы и Стейнер не смог найти, и чтобы при этом я смогла в Королевском дворце отслеживатель отыскать. Быть может... Старый вариант податься в служанке и самый верный, но всё упирается в нехватку информации о том, как добраться до столь нужного мне артефакта. Только что самое странное, за прошедшие с тех пор три дня браслет вообще не давал о себе знать. Хотя, по моим подсчётам, вполне могла снова сработать хаотичная телепортация. Или та же мысленная связь, но нет. И браслет бездействовал, и сам Даррен не объявлялся. Правда, и я в эти дни никуда не выходила. Но сегодня он точно будет на балу. Одна надежда, что гостей в королевском дворце наберётся столько, что всё же есть шанс избежать столь нежеланной встречи. Все заказанные наряды нам привезли накануне если Ларетта теперь терзалась тяжелыми муками выбора самого эффектного бального платья на открытие сезона, то я в точности наоборот, пыталась выбрать какое-нибудь попроще. Понятно, что абы в чем на балу появиться нельзя, но мне все же нужно быть как можно неприметнее. Госпожа, вы еще не определились? Алима, предоставленная мне здесь личная служанка, с любопытством наблюдала, как я перебираю платье. Скоро уже собираться нужно. Не волнуйтесь, вы в любом из этих платьев будете там самое красивое. Если сомневаетесь, давайте позовем господина Стейнера. Он это точно подтвердит. Она игриво хихикнула. Такое впечатление, что все уже в этом доме нас со Стейнером поженили. Нет, спасибо, не нужно никого звать. Нам и так весь вечер рядом быть с избытком хватит. Может, конечно, это просто моя паранойя, и Стейнеру и вправду стоит доверять, но тут всё тот же случай, когда лучше перестраховаться. В конце концов, на кону не только моя жизнь, но и жизнь моего отца. — Алима, а как тебе это? Я всё же выбрала одно из бальных платьев. Не слишком броское? — Да вы как-то наоборот, самое простое выбрали. Она смотрела на меня с искренним разочарованием. На мой взгляд, вон то, бордовое, куда сногсшибательнее. Вот и отлично, что самое простое. Хоть выделяться не буду. Наверняка же все дамы постараются выглядеть поярче и поэффектнее, так что я в сдержанном сине сером почти стального оттенка платья останусь незаметной. Ну, а то, что оно без ворота и рукавов, да и на спине небольшой вырез, так распущенные локоны все равно прикроют. Идеальный вариант для первой вылазки во дворец. Только Стейнер не счёл мой выбор неброским. Он ждал меня в холле, сам уже в парадном камзоле. Лоретта с родителями уехала раньше, нам же опять предстояло держать путь вдвоём. И когда я появилась на ведущей вниз лестницы в холл, заметивший меня Стейнер в раз в лице изменился. «Что-то не так?» Я постаралась всё же не показать, что мне очень не по себе от его пристального взгляда. Я всё же надеялся, что ты не последуешь примеру Ларетты и постараешься выглядеть незаметной. Но тут я, конечно, сам виноват. Надо было прямо сказать тебе об этом, а не надеяться, что ты догадаешься. Вот и докажи теперь, что я и вправду старалась. Всё настолько плохо?» Если Даррен и раньше на тебя в открытую пялился, то теперь уж точно мимо не пройдёт. Ну, ничего, я всё время буду рядом. Ну что, Стейнер подал мне руку. Экипаж уже ждёт, нам пора ехать. Только учитывай, что бал нельзя будет покинуть как минимум до самой церемонии открытия сезона. Ты столько времени выдержишь? Считай, часа три точно во дворце проведём. Выдержу, конечно. Я кивнула. Да и что там особенного? Танцевать, общаться, следовать всем правилам этикета, вежливо улыбаться и ни на миг не показывать истинных эмоций. Да уж, вечер заранее обещал стать веселым. Но, может, все же проведение с милостивица и Даррен по пути на бал перевоспитается, заблудится, ногу сломает или еще что. Небольшое чудо мне уж точно не помешает. Даррен. «Я смотрю, такими темпами вы двое вообще у меня скоро поселитесь!» — все ворчал господин Надирс, заканчивая аккуратно бинтовать правую лодыжку Итана. «Решили с братом чередоваться для разнообразия? Рана, конечно, быстро заживет, но вы уж извините, лорд Итан, на сегодняшнем балу танцор из вас будет никудышный!» «Ничего!» «Моя невеста поймёт». Итан улыбнулся и куда менее уверенно добавил «надеюсь». Стоящий у окна хмурый Даррен пока молчал. Мысли его терзали, не слишком-то весёлые. И словно им в такт в комнату вошёл наставник. «Ну что, как наш раненый?» Поинтересовался он настолько беззаботно, что, зная его, сразу было ясно, насколько сильно он беспокоится. «Жить будет, но недолго, если не поумнеет», — мрачно выдал свой вердикт пожилой целитель. «К старости, может, оба поумнеют», — хмыкнул Айтор. «Мы вам не мешаем нас обсуждать?» Даррен перевёл взгляд с пожилого убийцы на не менее пожилого целителя и обратно, но всё же сменил тему. «Итан, ты как?» «Нормально». Брат встал с кушетки, осторожно ступая на правую ногу, пока немного прихрамывал. Жаль, конечно, что так не кстати. Свияна с таким нетерпением ждала сегодняшний бал открытия свадебного сезона. «Ничего». Айтор похлопал его по плечу. «Пусть твоя невеста уже сейчас потихоньку привыкает к той мысли, за какого любителя неприятностей она замуж собралась. Вот нет бы предоставить всё клану, так сами полезли куда не надо. Ладно, поехали. По пути расскажете, во что вы двое опять вляпались». В экипаже Даррен тоже молчал. Итан весьма охотно обрисовал наставнику ситуацию, заодно поведав, как в последние дни охотились на магов крови, но все толку. Да, нашли всех немногих магов крови, которые обитали в Сидхейме, но все они оказались совершенно непричастны к козням неведомого гада. Под зельем правды ни один бы не солгал, даже при всем желании а последний подозреваемый сегодня еще и с перепугу прибить братьев попытался, приняв их за королевских стражников. Так Итану и досталось. — Молодец, что брата в этом деле не бросаешь, — одобрил Айтор. — А то что-то я догадываюсь, Даран собирался в одиночку разбираться. — Нет уж, Даран, и не надейся. «Да — Да-да, — мрачно усмехнулся он. Я и так уже понял, что мне не отделаться ни от тебя, ни тем более от Итана. Но тут же резко посерьезнел. «Только когда вы оба поймете, что мое желание справиться в одиночку — это не какой-то глупый каприз? Я не знаю, кому именно я настолько насолил, но суть в том, что он обещал разделаться со всеми, кто мне дорог. А вы двое — вся моя семья, я ни в коем случае не хочу подвергать вас опасности». Итан даже разозлился. На лбу залегли морщины от сдвинутых бровей. «Даррен, а ты не подумал, что мы считаем так же, и что мы точно так же готовы на все пойти, чтобы тебя защитить? Так что давай уже оставим эти пустые споры. Мы вместе до конца». «Плохо то, что с магами крови не получилось». Айтур задумчиво откинулся на спинку сиденья. Зацепка была бы идеальная. Но если все известные в Ситхейме маги крови ни при чем, то либо этот маг не местный, либо, даже не знаю, такую магию никак не скрыть. Так что любого нового мага сразу бы нашли. Знаете, лично у меня такое впечатление, что неведомый противник владеет некими силами, которые обычным смертным неподвластны, и вряд ли дело только в том, что у него в распоряжении неиссякаемый магический источник. Уже от одного упоминания о миллине чуть зубы не свело. Нет, «Ладно, у неизвестного врага есть какие-то, на его взгляд, веские мотивы для ненависти, но Милена-то с чего так яро взъелась? Даже близко ничего плохого я не сделал. Наоборот, пытался учесть и ее интересы, чтобы и ей самой точно так же было выгодно, но нет, она предпочла ополчиться против него. Что ж, этот ее выбор о многом уже говорит. Дело точно не в одной Милене». Хмуро произнёс Даррен. «Всё-таки я могу в полной мере прочувствовать браслет, и сейчас им управляет чья-то сторонняя магия. Ни об отслеживании, ни о телепортации, ни о мысленной связи даже речи не идёт. Браслет оставался последней путеводной нитью, чтобы найти Милену, но и эта нить оборвалась. Ты по-прежнему не оставил затею вернуть с помощью Милены в холл Итан внимательно смотрел на брата. «Даже теперь?» «Ты задаешь слишком сложные вопросы». Даррен устала, потер глаза. «Оставим пока это». Айтор хмурился. «Видимо, тема Вайнсхола и для него была неприятной. Пусть противник и опережает нас на шаг». И затея с магами крови провалилась. Но уже нужно решать, как действовать дальше. Даррен на миг заколебался. Всё-таки не хотелось их в это впутывать, но, с другой стороны, они уже впутались, и пути назад нет. Произнес. «Мне кажется, нужно начать не со следствия, а с причины. Судя по словам того типа, я что-то у него крайне важное отнял, учитывая степень ненависти. Речь, скорее всего, о смерти какого-то близкого человека. Может, речь о дуэлях, в которых я участвовал, а может, это еще со времен нашей жизни в клане. Хотя вряд ли бы враг стал выжидать так долго. Да и то в те годы в клане я не убил никого. Пусть приходилось ранить, но не смертельно. Немного помолчав, он добавил. или есть еще третий вариант. Увел у кого-нибудь возлюбленную или что-то вроде. Правда, на мой взгляд, повод все же мелковат. Впрочем, куда больше я склоняюсь к версии, что имею дело с явным безумцем. Но суть вообще в том, что теоретически я могу узнать обо всех, прямо или косвенно погибших из-за меня. Итан в раз побледнел, и даже обычно невозмутимый Айтор изменился в лице. Даран, погоди, голос брата дрогнул. Ты собираешься магически отслеживать цепочку смертей?» Но это же слишком рискованно. Такой ритуал вообще мало кому под силу. Пока это один из вариантов. Даррен не стал спорить. Надеюсь, что не понадобится. Он перевел взгляд в окно экипажа. На проплывающие мимо улочки Ситхейма опускались сумерки. Дома были украшены праздничными огнями. Весь город охватило радостное предвкушение грядущего чуда. Ну да, сегодня вроде как боги обратят свой взор на людей и на целый месяц. Да только вряд ли это помешает неведомому безумцу и дальше плести свою паучью сеть. Но сейчас думать об этом совершенно не хотелось. Сегодня открытие сезона, бал в королевском дворце, бал, на котором он привлечет Фелину к себе и закружит в танце, Все эти дни не видел ее и казалось пыткой ждать, когда же увидит снова. Не то, чтобы он смирился с этим непонятным влечением, но пока мысли были заняты другим. Как бы безумно он не хотел завоевать Фелину, при этом вполне трезво понимал, что в первую очередь должен гарантированно ее обезопасить. Впрочем, как именно сделать и то, и то, он уже четко продумал. Впервые за последние несколько дней Даррен улыбнулся. Сегодня будет особенный вечер. Милена Королевский дворец я уже видела раньше во время поездок по городу с Лореттой. Он располагался на небольшом холме, чуть в отдалении от скопления домов, величественный и суровый. Он походил на мрачного надзирателя, непрерывно наблюдавшего за своей челядью. Но, по словам той же Ларетты, которая там и не была ни разу, вроде как это только снаружи всё так угрюмо, а внутреннее убранство дворца роскошнее не придумаешь. С одной стороны, было любопытно посмотреть. Всё-таки ни разу не бывало ни во дворцах, ни на балах. Но с другой задача добраться до отслеживателя — Засела в голове безвылазно. Казалось, я вообще не имею права думать о чём-либо ином. Ну ничего, первый шаг уже сделан. Во дворец я гарантированно попаду. А дальше уже вопрос везения, упорства и времени. Всю дорогу в экипаже Стейнер не умолкал. Сначала говорил об этикете, проверяя, насколько я знаю все правила. Затем принялся наставлять. На тот случай, что делать, если вдруг Даррен пойдёт в наступление? Причём под наступлением он понимал абсолютно всё, начиная от чересчур пристального взгляда и заканчивая желанием прилюдно меня похитить. В общем, приступами паранойи страдала не я одна. «То, что Даррен не знает, кто ты, ещё не значит, что можно расслабиться. Всё наравоучал Стейнер. Ага» как будто я хоть на миг расслабилась. «Особенно теперь», — продолжал он, «когда он столь вероломно избавился от лорда Лиэма, помощи нам с тобой ждать неоткуда. Нужно все силы бросить на то, чтобы переждать этот свадебный сезон». «Так а потом что изменится?» — скептически возразила я. «Потом ты выйдешь замуж, как само собой разумевшееся», — ответил Стейнер. И магическая связь с твоим мужем никому не позволит выкачивать из тебя магию. И только сейчас я впервые за это время задумалась, а что же буду делать, если вдруг вариант с возвращением на землю провалится? Что, если я так и не смогу спасти отца? Конечно, не хотелось и допускать такой вероятности, но жизнь слишком непредсказуема. Я просто обязана учитывать хотя бы несколько вариантов развития событий. Если вдруг случится так, что я не спасу папу и не вернусь на землю, то замужество для меня и вправду единственный гарант выживания. Конечно, брак будет исключительно фиктивный и с достаточно сильным магом, чтобы смог защитить меня от выкачивания магии, пока я сама этой защите не научусь, но такого мага еще как-то найти и надо, и обо всем договориться». Пусть все это лишь на самый крайний случай, но лучше заранее предусмотреть все. Официально бал начинался в восемь вечера, но, насколько я поняла, приглашенные съезжались в разное время, плюс-минус час. К примеру, мы со Стенером припозднились, и на подъездной аллее уже было не протолкнуться от экипажей. Пусть в самом сезоне собирались участвовать лишь молодые аристократы, но на балу присутствовали не только они а наверняка чуть ли не весь высший свет Ситхейма. Ну да, раз свадебный сезон в этом мире чуть ли не главное событие, никто не хотел пропустить его открытие. Еще вчера вечером Стейнер мне в беседке рассказывал, по древней традиции все происходит следующим образом. Бал открытия завершается в тот момент, когда в полночь боги проявляются в смертном мире. А это как? в моем воображении сразу нарисовались эдакие светящиеся силуэты, спустившиеся с небес. Естественно, боги не сами не сходят, а проявляют лишь свой взор и свою волю. Свадебный сезон ведь особенное время. Все-таки создание семьи — это самое важное в людском мире. Оно влечет за собой рождение детей, то есть обеспечивает все дальнейшее существование рода людского. «А что, вне брака дети, что ли, не рождаются?» Скептически уточнила я. Стейнер глянул на меня так, что я вмиг почувствовала себя жутко испорченной. Но пояснил все же, без интонаций на тему нравственности. «Все ведь должны развиваться, и люди в том числе. Но только в благословенном богами браке дети унаследуют все лучшее из двух соединенных родов. Безбрачных брачных уз такого наследования не происходит. Всё равно мне это казалось немного неудобным. Ну, не в смысле появления детей, а сами свадьбы. В этом мире люди могли жениться только во время сезона. Точнее, только во время сезона создавались особые магические брачные узы даже у простых людей. Правда, подробно обо всех плюшках этих в чём-то особенных уз я пока не знала. Так вот, свадебный сезон. Продолжал просвещать меня Стейнер. Когда боги обратят свой взор на людей, у всех участников сезона на руках появятся магические метки. Не только среди аристократов, конечно, а вообще у всех тех, кто пожелал участвовать. Но, само собой, высший свет и простой люд проводят сезон отдельно, Эти магические метки подготавливают человека за месяц к прохождению церемоний. Процесс вполне естественный и, насколько я слышал, неощутимый. Но кроме меток, боги могут дать какое-нибудь особое указание по поводу прохождения самого сезона. Ну, естественно, заранее это неизвестно, но сегодня в полночь все выяснится. В конце концов, есть специально обученные королевские священнослужители, которые прекрасно распознают знаки богов. Честно говоря, все это очень интриговало, но и беспокоило. Мало ли, какая такая особая воля будет у богов в этот раз. Лишь бы только моим замыслам не помешало. — Погоди, <свят> я хоть отсмеюсь! <свят> — Итан и вправду едва сдерживал смех. — Не вижу ничего смешного, — хмуро возразил Даррен. <свят> — Так а когда я еще посмотрю на такое, что мой брат от девушек бегает? Уж извини, <свят> <свят)> но я хочу насладиться моментом. Я. <свят> <свят> «Не совсем понимаю, что происходит». Свияна растерянно перевела взгляд с одного на другого. Девушка явно неуютно себя чувствовала на балу, держалась за руку на все время. «Происходит то, что Даррен намерен весь сегодняшний бал, может, и весь грядущий сезон, бегать от принцессы колейной», со смехом пояснил невесте Итон. «Видишь, она потихоньку в нашу сторону приближается. Бедняжку, похоже, угораздило влюбиться в самую худшую кандидатуру для этого. Но благо, что сама эта кандидатура...» Он выразительно глянул на брата. «Старается держаться подальше от ее высочества». «Мне просто не нужны лишние проблемы. То, что принцесса на что-то рассчитывает, — ее дело. Я давать надежд не собираюсь. Но даже если мы просто сегодня вежливо побеседуем по всему городу, уже расползутся сплетни, будто я тоже вознамерился стать будущим королем». «Так а почему бы и не стать королем?» Свияна, похоже, понимала все меньше и меньше. «Если принцесса тебе настолько симпатизирует...» то даже готова выйти замуж, так почему бы этим не воспользоваться? Я думала, все мечтают пробиться в правители». «Зачем?» Даррен смотрел на нее с безграничным терпением. «Власть?» — тут же предположила невеста Иттона. «У меня есть власть. Богатство? Я достаточно богат». Свияна замялась. Видимо, больше ничего в ее голову не приходило. Но Даррен и не собирался больше задерживаться и что-либо объяснять. Колейна хоть и шла якобы просто по залу, беседуя с аристократами, но направление угадывалось четко, а встречаться с принцессой вовсе не хотелось. Но прежде чем он скрылся в толпе, Итан вдруг спохватился. «Даррен, а все же, ты так и намерен участвовать в сезоне?» Просто Милена ведь упорхнула, а если сегодня у тебя магическая метка появится, то уже не отвертишься? Придется жениться на ком-нибудь». Даррен прекрасно понимал, что на самом деле Итан подразумевает под этим все тот же больной вопрос «Отказался ли ты от намерений вернуть Вайнс Холл?» Но пока и сам не мог дать на него конкретный ответ. «Увы, Ситуация ведь в этом не изменилась. Последняя воля по закону нерушима, завещание не изменить. И по-прежнему брак с Миленой остается единственным способом повысить свой магический потенциал и тем самым выполнить условия завещания. Но ведь он дал магическую клятву Милене, что силком замуж не потащит, а по доброй воле эта интриганка точно не согласится». Да ему самому прийти даже мысль на время связать свою магическую суть с этой обозлённой лгуней. Но пустить Вайнсхол равнозначно предательству обещал ведь матери. Так что пока решения этой дилеммы он не видел. Знал лишь, что обязательно что-нибудь придумает. Всегда придумывал. А метка свадебного сезона... Что ж, через месяц он и вправду женится. Либо на Мелене, разыскав ее и как-то добившись согласия на свадьбу, либо на Феллине, если обстоятельства сложатся так, что вернуть Вайнсхолл никак невозможно. Реальность давно его научила, что нужно учитывать все варианты. Даже если эти самые варианты не приводят в восторг. В любом случае, к концу сезона эта дилемма так или иначе разрешится. На бал они с Итаном и свияной прибыли одними из первых, а Вейден со своим семейством подоспел чуть позже, но уже с весьма боевым настроем. Правда, настрой его значительно преуменьшился. Едва друг узнал, что отвлекать ему предстоит не болтливую блондиночку, а ее угрюмого брата. «Нет, я помогу, конечно, но, честно говоря, я рассчитывал на другое времяпрепровождение вечера. Не скрывал разочарование, Вейтон. «Ну, «Так я же не прошу тебя отвлекать Стейнера весь вечер», — возразил Даррен. «Мне нужно минут десять от силы». «А что ты успеешь за десять минут?» — усомнился друг. «Исчезнуть вместе с Фелиной». Даррен улыбнулся. «Магическая иллюзия распространится и на нее, так что ее, как и меня, точно так же никто и не увидит». «То есть не ее?» «Ни тебя, ни того факта, что вы вообще вместе?» «Всё, понял». Вейден кивнул. «Только ты учитывай, что Стейнер наверняка Фелину хватится и примется искать». «Учитываю». Даррен с архи серьезным видом кивнул. «И могу лишь пожелать ему удачи. Пока я сам не решу развеять иллюзию исчезновения, никто нас с Фелиной не увидит и не услышит» при всём желании. «А сама Фелина ничего не заподозрит? Как думаешь?» «Смотря как дело пойдёт. Но я, конечно, постараюсь, чтобы она так и не поняла, что для всех мы исчезли. Тем более она ведь не маг, чтобы почувствовать на себе такое воздействие. Ну так что, Вейден, я на тебя рассчитываю?» Тот кивнул. «Конечно, без проблем. Они уже во дворце?» «Пока нет, насколько я знаю, но и после того, как появится, нужно минут десять-пятнадцать выждать. Без сомнений, Стейнер будет охранять Фелину, чуть ли не как цепной пёс, особенно если меня увидит поблизости. Лучше дать ему успокоиться и потерять бдительность». Вейден чуть нервно оглянулся и даже понизил голос до шёпота. Хотя Дарен и так магически позаботился, чтобы никто их разговор подслушать не мог. Дарен, а что, если твой неведомый враг тоже здесь?» «Я почти уверен, что он уж точно здесь. И даже прямо сейчас, возможно, за мной наблюдает. Но иллюзию исчезновения высшего уровня не распознать абсолютно никому — это факт так что даже присутствие злопыхателя не помешает мне провести этот вечер весьма приятно. «Ну а если же этот негодяй заготовил на сегодня какую-нибудь очередную пакость, эффекта неожиданности у него теперь точно не получится. Я все равно все время на стороже». Да и Итан заявил, что будет за окружающими наблюдать, так что все под контролем. Даже лучше, если неведомый гад проявит себя именно сегодня. Фелина все равно будет под защитой и уж точно не пострадает, но зато, может, получится выловить негодяя сразу, пока он еще что-нибудь не сделал. Просто так этот безумец точно не отстанет. Но как бы он ни утверждал, будто знает Дарена от и до, он явно еще не понял, с кем именно имеет дело». У каждого есть свои сюрпризы.